Уже лежа на грубо сбитом лежаке, Беркут снова вспомнил лицо отшельника. Этот высокий морщинистый лоб, крупный и коричневатый, словно обожженный подбородок, огромные, тоже коричневые руки, громадно, как у циркового борца, грудь и крест. Нет, креста, пожалуй, не было. Не было тогда этого распятия у него, не было. Постой, постой, когда не было? Где же я, черт побери, видел этого человека? Все попытки отвлечься от загадки отшельника и уснуть заканчивались еще более обостренным ощущением бессонницы. Если он и забывал на несколько минут об этом странном человеке, то лишь для того, чтобы вспомнить о тех ребятах, которых он оставил на стародумном хуторе, как они там. Уходя, он обещал вернуться через трое суток. Срок истекал на рассвете, но завтра он должен быть здесь, чтобы снова выйти на связь с украинским штабом партизанского движения. Значит, на хутор сможет попасть лишь послезавтра. Не запаникуют ли? Иногда Бергут ловил себя на том, что думает об этих троих как оброшенных на произвол судьбы детях распятие вдруг снова вернулся он к мысли в отшельнике постой постой неужели тогда у распятия да нет не может быть этого просто не может быть сказал себе уже решительнее и, поднявшись с лежака, он лежал не раздевшись, вышел из пещеры. Луна стала багрово-красной, словно восходящее солнце перед бурей. Тени, причудливыми и несоразмерными, никаким реальным представлениям о предметах. Вершина черного монаха освещалась багровыми бликами так, словно стоящий на ней монах, взошел на костер инквизиции, искупая этим восхождением все грехи и греховные помыслы, некогда существовавшие здесь монаши и братья. Но если все же допустить, что отшельник и есть тот самый солдат из лагеря военнопленных, да что тут допускать, он действительно тот самый, в конце концов, Этот человек так и запомнился тебе, между виселицей и распятием. Но если действительно он, тогда это совершенно меняет дело, и мое отношение к отшельнику тоже. Беркут присел на камень, закурил, посмотрел на кровавленную луну, подливавшую огненные струи в каменный костер, разведенный для монаха, и попробовал еще раз вспомнить того пленного солдата. Как он выглядел? Очень похожим на отшельника. Очень. Значит, это и был отшельник. Он сидел тогда на помосте виселицы и маленьким острым топориком, достомески стамески дела еще не дошло, вытесывал голову Христа. Беркут даже запомнил, что на ней уже вырисовывалось некое подобие тернового венка. Нет, случайным такое разительное сходство между тем пленным скульптором и отшельником быть не может. Беркут готовил тогда нападение на лагерь военнопленных. Со дня появления этого замысла Иванюк уверял его, что он пока неосуществим. Слишком сильная охрана, прожектора, пулеметы, да и сам лагерь находится на возвышенности. С трех сторон каменная стена, с четвертой бревенчатой оградой, наполненной водой ров, подступы к которому преграждала колючая проволока. Еще не побывав у лагеря, Андрей мысленно разработал несколько вариантов совместного рейда на него силами всех трех отрядов лагерь этот немцы разместили в переоборудованнный укрепленной территории мтс однако находящийся неподалеку базар на котором жители окрестных сел по традиции собирались по субботам и воскресеньям почему-то не перенесли и лейтенант предполагал что какое-то количество партизан могло бы сосредоточиться на базаре чтобы потом дождавшись Когда люди начнут расходиться, прямо днем ударить по лагерю. Их атака стала бы и сигналом для восстания военнопленных. Был и другой вариант. Освободить колонну военнопленных, которых немцы каждый день гоняют на работу в местный карьер. Быстро вооружить их и вместе с ними напасть на лагерь. Или же увести в лес, а по лагерю ударить ночью. Еще не решив, на каком именно плане становиться Беркут уже несколько раз осматривал лагерь издали, в бинокль. С помощью захваченного в плен охранника и двух бежавших узников андрей составил подробный его план. А в конце августа, в базарный день, решил рискнуть. Побывать возле самого лагеря, чтобы лучше изучить местность. К базару Они с Мазовецким подъехали на машине. Господи, я ведь совсем забыл о Мазовецком. Ухватился за это воспоминание Беркут. Он-то ведь тоже должен помнить того солдата. Впрочем, к виселице поручик не приближался, держался чуть поодаль, чтобы в случае чего прикрыть отход командира к ожидавшей их в одном из дворов в машине за рулем которой сидел Колор. Словом, Мазовецкий способен все прояснить. Утром нужно будет расспросить его. А может, разбудить прямо сейчас? Да нет, пусть отдыхает. Итак, они подъехали тогда с Мазовецким. Немцы наверняка убрали бы этот базар подальше от глаз но лагерь рассматривался как временный. Поговаривали, что к зиме его должны были ликвидировать. Именно эти слухи о ликвидации, охранник подтвердил их, как раз и заставляли Беркута торопиться. В мундире обер-лейтенанта Вермахта он прошелся неподалеку от лагеря, поговорил с двумя солдатами охраны, получившими увольнительный в поселок, и убедился, что штурмовать эту крепость-тюрьму действительно будет очень трудно, и что при любом варианте нападения здесь придется потерять почти всю штурмовую группу. Да и пленных тоже поляжет сотни. Но в таком случае имел ли он вообще право решаться на эту операцию, провоцировать, самую настоящую бойню. До поездки в поселок над этим моральным аспектом операции он как-то не задумывался. Все казалось изначально ясным и праведным. Если в лагере томятся пленные, значит, их нужно освободить. При этом как можно меньше потерять партизан. Ну, а сколько погибнет пленных... Значения вроде бы и не имело В конечном итоге все они обречены. Но все ли? Имеет ли он право ставить эти несколько тысяч людей на грань гибели? Не слишком ли безрассудной окажется эта благая операция? Базар выдался шумным. Людей собралось немало и многие старались подойти поближе к тому концу его, где еще расточал запах свежей древесины, недавно сооруженная виселица. Нет, в тот день на ней еще никого не казнили, и все же у помоста ее происходило нечто такое, что очень привлекало внимание людей. А что именно? Уже пора было уезжать, однако Андрей все же решил узнать, в чем дело. Тем более, что именно в ту сторону выходили боковые ворота лагеря, названные воротами в рай. Через них выводили тех, кого должны были казнить, за речушкой у стены старого кладбища. То, что Беркут увидел там, поразило его. На помосте виселицы сидел красноармеец и что-то вытесывал топором. — Эй, эфрейтор, а что делает этот русский? — спросил он одного из двух немцев, охранявших пленного. — Голову Иисуса Христа, господин обер-лейтенант, — охотно объяснил конвоир. — Вон, видите? Он показал на высокое древянной распятие, стоявшее почти рядом с виселицей у входа на кладбище. Осколком то ли снаряда, то ли бомбы, ему раскрыла голову. Давно еще, в июле 41-го. Так бы он, господи, прости, стоял, обезглавленным до конца войны. Но вчера, когда этот плотник и еще двое русских пленных завершали сооружение местного шедевра архитектуры, показал он на виселицу с болтавшимися на ветру тремя петлями. Неожиданно нагрянул, Какой-то гауптштурнфюрер СС, очевидно, из Гестапо или СД, наверное, инспектировал лагерь. Его фамилия Штубер? Гауптштурнфюрер Штубер? Не могу знать, господин обер-лейтенант. Вам лучше спросить у коменданта лагеря. Гауптштурнфюрера заинтересовало это сооружение, и несколько минут он наблюдал, как пленные возводят его. Все трое из местных и все отличные плотники. Среди украинцев, как ни странно, встречаются неплохие мастера. Поверьте, я знаю в этом толк». «Это действительно странно», — иронично поддержал его Беркут. «На Украине, где столько лесов, и вдруг такие мастера, просто диву даешься, когда смотришь на их деревянные церкви и на то, как они украшают свои дома. Но только при здесь Иисус Христос? Ну, Гаупштурмфюреру очень не понравилось, что он остался в таком виде. Он так и сказал, «Сын Божий имеет право потерять все, что угодно, кроме головы. К тому же Христос должен видеть, как на этой виселице карают людей, предавших его веру» и приказал этому Верзиле, он действительно самый лучший из мастеров, — Ты сотворил эту виселицу, тебе сотворять и голову Христа. Пусть Иисус любуется твоим творением и благословляет каждого, кто будет начинать на нем свой путь в обитель Божью. Семь дней тебе хватит? Понятно. Библейский семь дней. — заметил Беркут. — Ну да. Ну, на что этот дикар ответил. — Если Господь Бог за семь дней сумел сотворить всю Вселенную, то уж я, раб, голову ученику его как-нибудь и за три дня пристрою. Трудно приходится народу, когда его святые оказываются безголовыми. Я думал, что, услышав такой ответ, эсовец тотчас же, же пристрелит его однако гаупштурфюрер воспринял слова пленного философски кивал лейтенант все больше утверждаясь во мнении что речь идет о штувере вы правы он и в самом деле совершенно спокойно сказал ну что ж за три так за три только знай за сколько дней сотворишь столько тебе и жить как только пристроишь эту голову сразу на веселицу такова традиция первым нужно казнить мастера творца но если вздумаешь волынить и не уложишься даже в две недели а это последний срок прихожу раз пять на этом же распятии как еретика богохульника «И сколько же дней он работает?» «Второй, господин обер-лейтенант, очень торопится. Думаю, дня через три закончит. На его месте я бы так не торопился». «А вы уверены, что он понял смысл поставленного гаукштурнфюрером условия?» «А тот сам перевел ему это на русский». Кстати, оказалось, что этот эсэсовец хорошо владеет их языком, хотя начинал разговор через лагерного переводчика. Пленный стоял на коленях и старательно вытесывал голову, на которой действительно вырисовывалось уже нечто похожее на терновый венок.